Гуттер внутренно был очень растроган поведением Гетти, хотя притворился совершенно хладнокровным. Он вспомнил ее увещевание перед отъездом из замка, и теперь при постигшем его несчастье ее слова получили для него глубокий смысл. Притом он знал простодушную верность своей дочери, способной на самопожертвование, и хорошо понимал причину ее поступка. «Нехорошо, Гетти», — сказал он, соображая вероятные последствия ее выходки, — «очень нехорошо. Тебе не следовало приходить сюда». «Скажи, батюшка, удалось ли тебе или Герри завладеть человеческими волосами?» «Нет, дитя мое, совсем нет, и ты можешь быть спокойна на этот счет. Я схватил было ту девушку, которая пришла с тобою» но на ее отчаянный крик сбежалась целая стая этих диких крыс, и мы не справились с ними. «Благодарю тебя, батюшка. Теперь я могу смело говорить с ракезами, и совесть моя будет спокойна. Надеюсь, что Генрих Марч, как и ты, не сделал никакого вреда этим индейцам». «О, что касается меня, то можете, если хотите, успокоиться на долгие времена», отвечал скорый Герри. Я остался круглым дураком, так же, как и ваш отец. История, видите ли, вот какая. Когда старый Том и я наткнулись на свою законную добычу, чтобы заработать казенные денежки, эти черти нахлынули на нас со всех сторон и меньше чем в пять минут скрутили нас обоих по рукам и по ногам. Однако теперь вы не связаны, Генрих Марч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 и целые десятки пуль засядут в вашей спине. Вот как, любезная Гетти, во всей колонии нет тюрьмы крепче той, в которую теперь законопатили нас. Это я отлично понимаю». Но Гетти вовсе не понимала, что такое тюрьмы и для чего они существуют на свете. Уловив только общую мысль Генриха Марча, она отвечала. «Потерпите, Гэри, успокойтесь». Я пойду к иракезам, переговорю с ними, и все кончится к общему благополучию. Никто из вас не должен за мною следовать. Я пойду одна, и когда вам позволят воротиться в замок, я немедленно сообщу об этом». Гетти говорила с такой наивной важностью, и так была уверена в успехе, что оба пленника невольно начали рассчитывать на ее ходатайство, не догадываясь, на чем оно основывалось. Поэтому они не возразили, когда она обнаружила намерение оставить их, хотя было ясно, что она решилась подойти прямо к группе иракских вождей, которые в это время шепотом рассуждали в стороне, вероятно, о причинах внезапного появления странной незнакомки.